Его игра вот-вот раскроется. Тогда он постарается вместо себя отправить на плаху тебя. Ведь это ты отравила Хелидона. Мы уже знаем, что ты дала ему маковый отвар. Неса с изумлением посмотрела на него. Я не убивала его. Аврели вовсе не собирался проявлять сочувствие. Неважно ты или не ты». «Главное, что обвинят именно тебя», — заключил он. «Твой, дорогой друг Маврик, все устроил так, чтобы именно ты расплачивалась за все. Ты никто, всего лишь дешевая актриса, и даже если публика лежит у твоих ног, то по закону ты всего-навсего низкая личность. Кому, по-твоему, поверят, когда Сергий заявит, что понятия не имел об этом знаменитом напитке?» А ты действовал из ревности, зная, что в тот вечер Хелидон собирался к другой женщине. Ниса молча грызла ногти. «Твой соучастник предаст тебя Неса, и никакой защиты от него у тебя нет. И вполне возможно, он не ограничится этим, отправит к тебе Чумазова заткнуть твой хорошенький ротик раз и навсегда». Ты лучше меня знаешь, что он способен на всё. При этих словах Ниса задрожала. Неправда, Сергий никогда не сможет. А кто в силах помешать ему, — поинтересовался сенатор. Ниса умолкла, нервно кусая губы. Может, ты все-таки предпочтешь скрыться, пока не поздно, — спокойно предложил Аврелий. Клавдий Цезарь лично поручил мне это расследование, и те, кто мне помогают, вправе рассчитывать на снисхождение. А теперь я ухожу. Хочешь, идем со мной. У себя дома гарантирую тебе полную защиту, а тут, тут ты в руках Маврика. Тебе не остается ничего другого, как только выбрать свою судьбу. Неса помедлила и воскликнула. — Ты сумела вырваться от Вибона? Почему не можешь уйти от Сергия? В обведенных золотым порошком глазах Аврелий увидел смятение и ужас. На самом деле девушка опасалась довериться незнакомому человеку, боялась покидать золотую нишу, которую с таким трудом создала себе. Но потом она представила себе Чумазова и решилась. «Лучше этот странный человек». Хоть он и внушает страх... Зато куда привлекательнее омерзительного наемного убийцы с волосатыми руками, которые только и умели что мучить и душить свои жертвы. — Хорошо, я пойду с тобой. Только возьму Пушка, я не могу оставить его здесь. Это мой единственный друг, хранитель моих секретов, — произнесла она и, подхватив Харька, поспешила за сенатором. Вскоре актриса появилась в доме Аврелия. Все домочадцы сенатора были поражены, увидев красавицу Несу. Глаза вытаращил даже Фабел. Кастеру, пришедшему восторг, и Парису, тоже приятно удивленному, было поручено ее охранять. Присутствие актрисы в доме, конечно же, ненадолго останется секретом а головорезы Маврика могли проникнуть куда угодно. Поэтому ни одного подозрительного человека нельзя допускать гости во всяком случае до нового распоряжения. Таков был приказ сенатора. Несу поместили в небольшую комнату, окно в которой было защищено толстыми матовыми стеклами и крепкими ставнями. Аврелий велел наглухо запереть их изнутри — и принести светильники. Кастер, обычно не желавший выполнять подобные обязанности, на этот раз сам приготовил девушке удобную постель с хорошим матрацем из гальской шерсти и даже принес подушку, набитую лебединым пухом, который тотчас завладел хорек. Он уютно улегся на ней и уснул. Сенатор, убедившись, что все в порядке, собрался было покинуть свою гостю. — Уже уходишь? Благородной стации. — Жалобно, почти умоляюще спросила Ниса, неужели не хочешь побыть со мной?